Путин 1. Путин 2. Путин, как известно, последними словами Ельцина, обращёнными к преемнику на выходе из Кремля, стало наставление: "Берегите Россию". Не знаю, как долго Борис Николаевич придумывал эту фразу, которая, по его мнению, должна была стать исторической, но если бы рядом оказался опытный суфлёр, то он бы старого актёра непременно поправил. На самом деле, куда уместнее было бы сказать: "Спасайте Россию". На роль спасителя история предложила России Владимира Владимировича Путина. Насколько успешно Путин справился с этой ролью, есть две взаимоисключающие версии. Версия праволиберальной до да и коммунистической оппозиции: Путин с треском провалился и даже ухудшил ситуацию, проведя наступление на основные свободы и права российских граждан. Пенсионная реформа окончилась полным крахом, нарастающим коллапсом пенсионной системы. Не удалось создать работающие системы государственного медицинского страхования, льготного лекарственного обеспечения. Реформа ЖКХ провалилась. Реформаторы ограничились повышением тарифов на коммунальные услуги, не обеспечив модернизацию ЖКХ и повышение качества услуг. Провалились или закончились ничем судебная реформа, реформы местного самоуправления, военная реформа. Достижения в области экономических реформ в основном оказались сомнительны либо неустойчивы. Все эти тезисы взяты из газеты Ведомости. Версия Единой России, роль спасителя России Путин сыграл не просто достойно, а даже с блеском. Тут даже и цитировать ничего не буду, просто перечитайте предыдущий абзац, поменяв везде минусы на плюсы. Разве что добавьте сюда устойчивый рост ВВП, завораживающие слова нанотехнологии и план Путина, что на самом деле, как пояснил сам Владимир Владимирович, было лишь предвыборным слоганом Единой России, а фактически есть простая компиляция разрозненных идей, высказанных президентом в ходе его ежегодных посланий к Федеральному собранию. Попробую предложить свою версию. Она почти наверняка не понравится ни одной из сторон. Но что делать? У Путина, как у преемника, оказалось, на мой взгляд, несколько качеств, от которых Россия давно отвыкла. Прежде всего, он оказался первым за очень долгое время в истории страны правителем, который не стремился к власти. Для Ельцина завоеванный им Кремль был конечной остановкой, поскольку власть и являлась для него главным смыслом жизни. Далее все основные заботы Бориса Николаевича сводились к тому, чтобы эту власть удержать. Для Путина власть никогда не являлась самоцелью, а лишь инструментом, с помощью которого можно было попробовать в стране кое-что исправить. В этом, лично для меня, изначальный и несомненный плюс Владимира Путина. Появление Путина на вершине властной пирамиды поначалу во многом напоминало его питерскую эпопею. Положение Путина в качестве заместителя при Собчаке и положение Путина-премьера при Ельцине весьма схоже. Разница, пожалуй, лишь в масштабах решавшихся им вопросов. И там, и тут Владимир Путин оказался вторым номером при ярком публичном политике, который куда больше был озабочен своей популярностью и местом в истории, чем конкретными текущими делами. Именно Путин, без всякого посягательства на роль первого лица, взял на себя реальное управление делами, сначала в Питере, а затем и во всей России. В силу своего характера Путин не создавал даже видимости второго центра власти, как это случалось в последние годы премьерства Черномырдина, и уж тем более после назначения премьером политического тяжеловеса Примакова. На посту премьера Путин оказался эффективен, решителен, но не ярок. И это была первая причина, которая побудила ревнивого Ельцина обратить своё внимание на Владимира Путина. И ещё важнее, вторая причина. Можно не сомневаться, что передавая Путину бразды правления, Борис Ельцин оговорил с преемником гарантии как для себя самого, так и для семьи. То есть для своих доверенных людей, работавших в непосредственной связке с Таней и Валей. Ельцин, и это абсолютно в его духе, а говорил для себя даже то, что после отставки за ним сохранится не просто титул экс-президента России, а первого президента России. Это, видимо, на тот случай, чтобы будущие историки ни на роком не ошиблись. Ельцин почувствовал, что Путин это единственный политик, которому можно довериться. Очень точно это подметил Рой Медведев. Важно было найти не просто сильного и вменяемого человека, который мог согласиться с какими-то компромиссными условиями, но главное человека, который будет держать данное ему слово, то есть человека чести. В политике таких людей найти не так просто, особенно в окружении Бориса Николаевича Ельцина, который сам человеком чести никогда не был. Есть версия, что по поводу гарантий для Ельцина и семьи был даже подписан особый документ, который передали на хранение патриарху Алексею II. Выбор понятен, учитывая, что Алексей II одна из немногих фигур, к которой Ельцин относился с искренним пиететом, а сам Владимир Путин, как известно, человек верующий. Кстати, это ещё одна деталь, которая делает его качественно новым преемником в истории послереволюционной России. Эти гарантии, данные Ельцину, думаю, оказали немалое и негативное влияние на президентство Путина. Это уже изначальный минус для политика, чья роль заключалась в устранении ошибок предшественника. Взятые на себя обязательства, кстати, абсолютно антиконституционные, сковывали действия Владимира Путина, начиная с того, что он не мог себе позволить сказать вслух то, что думает о доставшемся ему наследстве, и кончая борьбой с коррупцией. Бороться с коррупцией, постоянно оглядываясь на семью, было, конечно, делом нереальным. Отсюда и ничтожные результаты работы Путина на этом важнейшем для России направлении. Фактически, лишь в самом конце своего президентства Путин начал откровенно высказываться относительно Ельцинского периода нашей истории. Из обращения к гражданам России накануне выборов в Думу, 2007 год. «Вспомним, с чего мы начинали 8 лет назад». Из какой ямы вытаскивали страну? Если мы хотим жить действительно достойно, то нельзя допустить, чтобы во власть снова пришли те, кто однажды уже пытался безуспешно порулить страной. А сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы развития России, изменить курс, поддержанный нашим народом, вернуть времена унижения, зависимости и распада. Замены, произведённые Путиным в руководстве страны сразу же после его избрания президентом, оказались несущественными. На ключевых постах остались в основном люди из Ельцинского окружения. Правда, следует учесть, что на тот момент у Путина не было ещё своей команды. В конце концов, Владимир Путин пошёл по традиционной для каждого российского правителя тропе то есть окружил себя людьми, которых знал лично, по работе в питерской мэрии или по службе, и которым доверял. Как заметила Людмила Нарусова, будем считать, что Петербург это раньше нашего президента. Ну что же, будем считать. Есть здесь однако и существенное отличие. Всех своих протеже Путин для начала посадил во второй эшелон власти, чтобы те поднабрались опыта. Повторять эксперимент Ельцина с зафлабами Путин не хотел. Он был настроен на эволюционные реформы, а не на революцию с киндер-сюрпризами. Так что всем известные сегодня питерцы или коллеги Владимира Путина по спецслужбам прошли свои курсы переподготовки и повышения квалификации. Представлял ли Путин всю глубину проблем, с которыми он столкнётся? лишь отчасти, как, впрочем, и всякий чиновник, работающий в основном с документами и статистическими выкладками. Всю глубину пропасти он увидел позже, уже поездив по стране и столкнувшись с катастрофами, которые на него быстро посыпались со всех сторон и в неумеренном количестве. Как заметил однажды с горечью Путин, фигурально выражаясь, «У нас, куда ни сунься, везде Чечня». Кстати, ни малейшей вины Путина здесь не вижу. Его просто догнал привет из прошлого. Так что правда об истинном положении России открывалась преемнику Ельцина постепенно. Скажем только, чеченская кампания, которой Путин лично руководил, в полной мере открыла ему глаза на острые проблемы армии, а гибель Курска в полной мере вскрыла все беды флота. Только побывав в Ведяево, Путин растерянно, но честно скажет, я не представлял, что флот находится в таком ужасающем положении. Подобные неприятные открытия преследовали Путина до конца президентства. Россия бумажно бюрократическая и Россия фактическая постоянно не совпадали между собой. Приведу фрагмент из встречи с рабочими строителями в Красноярске в ноябре 2007 года. Цитирую по стенограмме. Рабочий Куликов. Средства поступают позновато. Получается, как в этом году в сентябре мы должны в это время работать, а сезон уже кончается. Он короткий у нас в Сибири. Если дотянем до сентября, но ну, надо ещё успеть освоить эти средства. От этого и качество страдает, и на зарплате отражается. Почему нельзя это изменить, чтобы к началу строительного сезона уже деньги были? Путин. Понятно. Я сейчас только что сказал, что финансирование идёт ритмично, а вы мне отвечаете, что это совсем не так. Иначе говоря, у Минфина была своя бумажная правда, ею и подпитывали президента, а у рабочего Куликова своя, реальная. Старая российская болезнь бюрократизма с появлением Путина никуда не исчезла. И ничего принципиально нового, чтобы её устранить, президент номер 2 не придумал. Он лишь за счёт своего динамизма как мог смягчал негативные последствия этого явления. В данном случае Путин играл роль не спасителя, а лишь заботливой медсестры, которая старательно меняет у пациента с повышенной температурой мокрое полотенце на голове. И это, конечно же, минус. От спасителя Россия была вправе ожидать большего. И всё же свой первый срок, на мой взгляд, Путин прошёл в целом удачно. Выиграл чеченскую войну, не искоренил, но нанёс серьёзный удар по терроризму, укрепил федерацию, заставив все субъекты разговаривать с центром на одном и том же юридическом языке. Начал постепенно исправлять положение дел в оборонной промышленности, в армии и на флоте. Укоротил притязания олигархов делать не только бизнес, но и политику. Уже тогда начало постепенно выравниваться положение и в экономике. Решительных прорывов не было, но шагать страна стала увереннее. Впервые за долгие годы в России появилось ощущение стабильности. Может быть, и не вполне обоснованное, однако обретённая надежда уже сама по себе являлась важной предпосылкой оздоровления страны. Добавим к этому и то, что уже в ходе первого путинского президентства совершенно иначе зазвучал голос России на международной арене. Россия Путина сумела уйти и от унизительных Книксонов министра Козырева перед Западом, и от резких большевистских поворотов над Атлантикой министра Примакова. Всё это безусловные плюсы. Неудивительно, что популярность Путина всё это время только росла, и он без видимых усилий легко переизбирался на второй срок. Так страна отсчитала. Путин раз А затем без малейшего колебания тут же сказала Путин 2. Без больших потрясений, но и без впечатляющих прорывов прошёл и второй срок Путина. Хотя новые нюансы в его политике, конечно, появились, и не все из них были позитивными. Например, найденный ранее во внешней политике удачный баланс во второй срок президентства Владимира Владимировича начал существенно меняться в сторону большей жёсткости. Объяснялось это двумя факторами. С одной стороны, возникшими принципиальными расхождениями между Россией и Западом по ряду ключевых международных проблем, причём Россия в этот период глядела на мир куда честнее и рациональнее, чем Запад. И это плюс. С другой стороны, жёсткие нотки в российской позиции отражали растущую силу России. Факт сам по себе объективный и позитивный, но сильно переоценённый и Кремлём и, безусловно, Генштабом, где слишком часто начали выдавать желаемое за действительное. В результате внешняя политика постепенно утратила былую гибкость, стала чрезмерно прямолинейной, а значит, и менее эффективной. И не только в отношении Запада, число взаимных упрёков, претензий и неразрешённых проблем даже с соседями России резко возросло. И это, конечно, минус слишком часто обидчивая реакция Кремля на мелкие пакости соседа выглядела по крайней мере не солидно. Область экономики оставлю экспертам. Тем более, что здесь немало полярных точек зрения и взаимоисключающих прогнозов. Если бы этого захотел сам Владимир Владимирович, то страна ничуть не колеблесь сказала бы и Путин 3. Это эксперты, экономисты, политологи и журналисты до хрипоты спорили и спорят об успехах и просчётах путинской политики, но не народ. Много сказано о загадке Путина. Действительно, уже с самого первого своего появления на вершине власти, ещё в должности премьера, Владимир Путин оказался политиком совершенно неуязвимым для оппозиции. Ему без конца напоминали службу в ГБ. Над ним издевались куклы, на него упорно пытались нарыть хоть какой-нибудь компромат. Наконец трагически затонул Курск и ни малейшего эффекта. Между тем, Путин, в отличие от своего предшественника, не популист и не актёр. Он этого просто не умеет. Даже решения, которые он принимал, далеко не всегда отвечали интересам широких масс и откровенно нелюбимых народом министров вроде Зурабова держал в правительстве слишком долго, несмотря на их явную профнепригодность. Всё это, по логике, должно было бы дискредитировать президента, но опять ни малейшего эффекта. Загадка объясняется просто. С одной стороны, это, конечно, путинская работоспособность и впечатляющая энергетика, С другой всё тот же самый феномен, что существовал в эпоху раннего Ельцина. В стране, как воздух, был необходим народный герой. После одряхлевшего Брежнева, после полуживого Андропова и полумёртвого Черненко, после словоохотливого, но неэффективного Горбачёва, после властолюбивого и нетрезвого царя Бориса, народу очень хотелось выиграть наконец в историческую лотерею национального лидера на которого можно было бы полностью положиться. Да и просчёты Путина это неочевидные и понятные всем дефекты ельцинской эпохи. Даже эксперты далеко не единодушны в своих выводах относительно многих путинских решений и инициатив. Окончательную оценку им даст только время. Впрочем, даже проблемы, которые были видны любому, скажем, повышение цен или отсутствие лекарств для льготников в районной поликлинике, на отношение к Путину не влияли. На его счастье, из глубин народной памяти выстреливало только одно объяснение: во всём виноваты бояре. Как будто это были какие-то залётные бюроны, а не путинские бояре, которых он регулярно вызывал к себе в кабинет. Несмотря на все усилия оппозиции, большинство граждан России было искренне убеждено, что только Путин способен реализовать национальные проекты, поставить на крыло истребитель пятого, а потом и шестого поколения, спустить на воду авианесущий флот, довести российские пенсии до западноевропейского уровня. Решить демографическую проблему, довести инфляцию и коррупцию до нуля, искоренить в армии дедовщину, начать добывать нефть на Северном полюсе и так далее. Не знаю, отдает ли Путин себе в этом отчет, похоже, что не отдает, но в конце своего президентства он столкнулся с замшалой проблемой российской жизни, привычкой людей жить в неволе и во всем полагаться на хозяина. Это бывает как с птицей, так и с человеком, когда слишком долго живёшь в клетке. Хотел того Путин или не хотел, но он лишь развил эту привычку. Именно при нём вместо эффективно функционирующей демократии в России возникла демократия бутафорская. Все демократические механизмы в России есть и даже крутятся, а вот самой демократии не происходит. Если именно это и было целью Путина, то она порочна. Если так уж вышло, значит это провал Путина. Как ни экспериментировала администрация президента, ей так и не удалось даже приблизиться к созданию в стране дейспособной партийной системы. Поясню свою мысль. По сути, Владимир Путин упёрся в ту же стенку, что в своё время и Екатерина Великая. «Что бы я ни сделала для России, это будет только капля в море». Причем, заметим, Екатерина пришла к такому выводу, обладая всей полнотой власти. Однако успокоилась и утешилась самодержавием и любовниками. Путин, кажется искренне полагая, что дело только в нехватке времени, как юрист и политик хотел бы и основной закон соблюсти, и у власти остаться. Между тем, на самом деле, это путь в никуда. Всё, что Путин мог с учётом своих способностей и возможностей сделать в отведённые ему Конституцией 8 лет, он уже сделал. Чтобы расчистить российские авгиевы конюшни, ему даже при очень большом вязнии не хватит и жизни. Так что продление полномочий президента не решение проблемы, в принципе. И уж тем более не решение проблемы, как вариант продления политической жизни Путина в качестве премьера при уже новом президенте. Лопата мельче, а вот риск вызвать дестабилизацию власти на самом верху наоборот велик. Как долго смогут уживаться без склок Дума, где есть конституционное большинство, президент с его мощнейшими полномочиями и премьер супертяж. Единственный долгоиграющей силой, на которую могла бы опереться Россия, желающая продолжить дело Путина, это как раз нормально функционирующая демократия. Со всеми её очевидными изъянами, она тем не менее опирается на куда более серьёзный фундамент, чем личность преемника, который может оказаться удачным, неудачным и вовсе никчёмным. Дело, конечно, спорное, Но мне показалось, что в конце 2007 года бумеранг, запущенный когда-то самим Путиным, его догнал. В предвыборных декабрьских действиях Путина я увидел не логику и решимость, а впервые неуверенность. Поясню свою мысль. Не думаю, что Путин действительно хотел получить от создания Единой России то, что получил. Полагаю, что изначально планка была установлена гораздо выше не вышло, потому что трудно создать реальную партию в политическом вакууме. Снова вспомним, как говорил когда-то Маркс: я сеял драконов, а выросли блохи. Вот и Путину нужна была сплочённая партия единомышленников, а не массовка у трона. Широкий народный фронт за Путинцев весьма удачная форма для участия в выборах и совершенно неприемлемая форма для будничной созидательной, а главное, долговременной работы. Какие бы победные лозунги ни придумывали креативщики Единой России, наших и прочих за Путинцев, главная их идея в самой своей основе абсолютно пораженческая. Без Владимира Путина России не быть. К счастью, это не так. Преемники приходят и уходят, а Россия остаётся. Сам Владимир Путин, в отличие от мосовки, полагаю, это понимает. Во всяком случае, в мании величия этот человек замечен не был. Однако и диваться перед выборами президенту было уже некуда собственные политические ошибки аукнулись Путину вынужденной поддержкой партии, которой он и сам недоволен. Скупые оговорки Владимира Путина по поводу Единой России намного красноречивее его же официозных речей на помпезных партийных форумах Единоросов. Да и само участие беспартийного первого лица государства в предвыборной кампании единоросов никак не отнесёшь к числу удачных достижений. Как справедливо когда-то объяснял принципы успешного старта Путина Борис Ельцин, его преемник дал людям позитивную идеологию, не играл словами, наконец не рисовал образ врага. На выборах в Думу Путин предстал в качестве своего антипода Политик, действительно немало сделавший для стабилизации в стране, начал вдруг пугать избирателей нестабильностью, играть словами. Вспомним о шакалах, что бегают около иностранных посольств и создавать образ внутреннего и внешнего врага. То есть Путин внезапно сменил привычную для себя позитивную идеологию на идеологию негативную. Ну что тут скажешь? В своё время сам Путин очень трезво оценивал свои возможности предвыборного агитатора. Предвыборной борьбы я не люблю, очень. Не умею я и заниматься и не люблю. Действительно не умеет. Все свои выборы Путин выиграл не за счёт слов, а за счёт дела. Главным аргументом Путина всегда был он сам поняв это, Путин в конце концов и бросил на весы предвыборной борьбы свой личный авторитет, возглавив список единоросов. Наконец, не очень доверяя хорошо откормленной, но слабой партии и ещё меньше доверяя своей же политической элите, Путин решил через их головы обратиться за помощью к народу. Неопределенная и трудно осязаемая, но все же некая гарантия, которую можно было так или иначе во что-то конвертировать. Нечто вроде золотой монетки под матрацем на черный день. Словно пытаясь наверстать упущенное в своей политической работе, Путин попытался вывести народ из состояния пассивности. Не думайте, что всё предрешено, и набранные темпы развития, вектор нашего движения к успеху будут сохранены автоматически, сами по себе. Это опасная иллюзия. Всё, что сделано, достигнуто нами в упорной борьбе и может быть сохранено только при условии нашей общей активной гражданской позиции. Народ, как показали выборы, на этот призыв откликнулся. Только вот беда. В рамках путинской демократии народ, как проснулся на минуту, так благополучно тут же и ушел в мир своих личных забот и грез. Таким образом, снова победил нечетко понятый народом национальный проект. Не единая Россия национального проекта и партийной программы единороссов избиратель так и не узнал. А лишь снова надежда на личность, на спасителя. Какая уж тут демократия, если народ с облегчением перекладывает ответственность со своих плеч на плечи очередного Гуливера, сам при этом добровольно соглашаясь на роль вечного Лилипута. Иначе говоря, Путин выиграл и проиграл одновременно. А как иначе можно квалифицировать голосование на фантомных выборах за фантомную партию в условиях фантомной политической системы? Встретятся ли в конце концов президент России номер 2 и реальная демократия, покажет только время. Путин меняется. На это влияют и возраст, и накопленный им опыт, и, конечно же, неопределённое политическое будущее. Какое бы место в завтрашней России он ни занял, Наконец, в отличие от многих предшественников, у Путина, похоже, действительно есть дело, которому он служит. А раз так, не исключаю, что Владимир Владимирович придёт в конце концов и к демократии. Это мнимую Россию можно выстроить с помощью телевизора. А вот чтобы реально спасти реальную Россию, не хватит и всех запутинцев. Здесь нужен каждый даже оппозиция причём с правым голоса